Из детелства бамбора. Океан книг. Светлана Замлелова. Александр Алехин. Партия с судьбой. Введение. Эта повесть адресована не только шахматистам. Слушатель не найдёт в ней ни одной шахматной нотации, ни одной партии, сыгранной Алехиным, подробно разобранной и представленной схематически. Повесть предназначена для всех, кому не безинтересна судьба великого соотечественника. Во многом трагическая и загадочная. Именно в загадках, которыми окружены жизнь и смерть гениального маэстро, мы и попытаемся разобраться на этих страницах. Разного рода странности и недоразумения, окружившие имя шахматного короля, дали основание для появления нелепых измышлений. и необоснованных порой упрёков в адрес Александра Алексеина. Даже смерть его сделалась поводом не только для толков и домыслов, но и для взаимных нападок и обвинений исследователей его творчества и биографии. Разобраться в нагромождении домыслов вот главная цель этой повести. Собрав воедино множество разрозненных фактов, попытаемся указать на скрывающие истину противоречия и по возможности сорвать покровы таинственности, наброшенные рукой недобросовестных исследователей на память русского гения. Мы рассмотрим всё, что на сегодня известно и доступно. Мы выслушаем очевидцев и свидетелей и только потом попробуем сделать выводы, избегая беспочвенных фантазий. и необоснованных утверждений. Наша задача – постараться восстановить истину или хотя бы приблизиться к ней. Когда 24 марта 1946 года, примерно в 11 часов утра, официант по имени Иво, в сопровождении мальчика-гарсона, чье имя история не сохранила, повернул ключ в двери комнаты номер 43 отеля «Парк» в португальском Эшториле никто из них не знал, что с этого дня их город станет известен всему миру как место упокоения великого Александра Алексеина. Слово великий, применительно к Алексеину, именно так через Е, на чём настаивал сам гроссмейстер, это вовсе не преувеличение и не восторженное сотрясание воздуха. Всемирно признанный шахматный гений Выдающийся игрок и шахматный писатель, непревзойдённый аналитик и комментатор, единственный чемпион мира, умерший непобеждённым Александр Александрович Алехин является национальным достоянием России. Помимо прочих заслуг, Алехин наряду с Михаилом Ивановичем Чигориным, которого чемпион мира лично не знал, но считал своим учителем, стал создателем русской шахматной школы, традиции и принципы которой получили всестороннее развитие в Советском Союзе. Именно Алехин, заявлявший, что шахматы для него не игра, но искусство, не просто развил идеи Чигорина, но и прославил русскую шахматную школу, отличавшуюся от прочих активным неприятием шаблонов и отношением к шахматам как к творческому процессу, когда красота и нетривиальность партии ставятся выше победы как таковой. Современники Олехина предсказывали скорое умирание шахмат, как исчерпавшей себя игры. Точнее, исчерпавшей себя считалась шахматная теория. Для предотвращения такой смерти предлагалось даже изменить правила. Так Эммануил Ласкер уверял, Что шахматы ограничены, что однажды все шахматные комбинации будут познаны, а масса любителей приобщаться ко всем тайнам игры. И вот тогда-то развитие шахмат закончится. Lasker, а за ним и Хоссе Руиль Копабланка заговорили о ничейной смерти шахмат, о необходимости пересмотра правил. Но именно против такого преклонения перед теорией Перед уже прописанными и не раз сыгранными партиями восставала русская шахматная школа в лице Чигорина и Алехина. "Ибо что такое теоретическое в шахматах?" восклицал Чигорин, "как не то, что можно встретить в учебниках и чего стараются придерживаться, раз не могут придумать чего-либо более сильного или равного, самобытного". Ему вторил и Алехин. осуждая пренебрежение к интуицией, к фантазии, к тому, что превращает шахматы в подлинное искусство, в творческий акт, без чего шахматы действительно мельчают. Но если Чигорин не сумел добиться наивысших шахматных результатов, если оставаясь неподражаемым художником, автором красивых комбинаций и глубоких замыслов, он не обладал выдержкой и характером, необходимыми для побед в серьёзных соревнованиях, то Алехин был признан и как художник, и как боец. В противовес тем, кто находил удовлетворение исключительно в победе как таковой, Алехин видел цель игры в научных и художественных достижениях, которые ставят шахматы вровень с другими искусствами. Но как всякий гений, он стремился к гармонии и мере отнюдь не предлагая полностью заменить расчётливость фантазией, но стараясь уравновешивать одно другим. Его стиль характеризуется именно борьбой расчётливости с фантазией и фантазии с расчётливостью. Избыток как одного, так и другого, он считал вредным и разрушительным. Эти качества в лику шахматиста совершенно в противоположных направлениях, а потому По утверждению Алехина должны быть приведены в гармонию рассудочным здравым смыслом. И хотя он свидетел, что в его собственном случае фантазия действует более интенсивно и более властно, чем расчётливость, он сумел её укротить и прийти к гармонии, необходимой для творчества и сопутствующей гению. Пока шли рассуждения о ничейной смерти шахмат Вдруг появился Алехин с блестящими оригинальными композициями, опровергая практику и теорию и доказывая, сколько ещё возможностей и тайн хранят шахматы. Даже в упрощённых позициях он являл неожиданные идеи, тем самым раздвигая границы теории и оживляя умирающую, казалось бы, игру. Настоящие страдания испытывал он сталкиваясь с сыном отличным от своего подходом, сынным отношением к шахматам, когда его собственная фантазия оказывалась скованной фантазией противника, не слишком заботившегося о красоте партии, а о создании подлинного произведения. Я был бы счастлив, уверял Алехин, творить один, без необходимости, как это случается в партии, сообразовывать свой план с планом противника. чтобы достичь чего-нибудь представляющего ценность. Но играть приходилось с разными людьми, проявляя интуицию и фантазию, создавая на 64 белых и чёрных квадратах всё новые произведения шахматного искусства, опровергая исчерпаемость и ограниченность шахмат, доказывая зависимость шахматного развития только от человеческого гения. Таким и вошёл он об истории мировых шахмат. В шахматных кругах не раз предпринимались попытки назвать лучшего шахматиста за всю историю шахмат. Для этого проводились опросы гроссмейстеров и любителей. Сравнивались качество, стиль игры, спортивные достижения и вклад в развитие шахматного искусства и шахматной мысли. И вот неоднократно величайшим шахматистом был назван Александр Алехин. В 1929 году опрос редакторов шахматных изданий Европы и Америки показал, первое место в десятке сильнейших шахматистов мира занял Алехин. В 1970 году участников международного матча в Белграде попросили ответить на тот же вопрос. Ответ был таким же. В 1991 году югославский гроссмейстер Милан Матулович провёл исследование с целью назвать лучшего игрока, чемпиона всех времён и народов. Матулович рассматривал по 20 партий разных игроков, обращая внимание на матчи за звание чемпиона мира, отборочные матчи за право играть с чемпионом, победы в крупнейших международных соревнованиях, баллы и рейтинг. Первое место по результатам работы Матуловича занял Олехин. За ним расположился Капабланка. Третье место досталось Ласкеру. Сам Матулович назвал Олехина гениальным в комбинациях, родоначальником игры, которая держала публику в не меньшем напряжении и удовольствии, чем футбольный матч. Современники Олехина, его противники за шахматным столом, не всегда симпатизирующие ему в жизни, Единодушны в оценке его мастерства и таланта. С Капабланкой Алехин подружился в юные годы, но со временем отношения двух гроссмейстеров испортились настолько, что по воспоминаниям жены Капабланки, Ольги Евгеньевны, первые слова, услышанные ею от мужа, когда она приехала в Ноттингем в 1936 году, были: "Я ненавижу Алехина". В одном из писем Капабланка уверял, что может по рассказать об Алехине такие вещи, что если это правда, вы с трудом сможете в них поверить. Но несмотря на возросшую неприязнь, Капабланка держался того мнения, что Алехин по общему развитию значительно превышает уровень среднего человека. По-видимому, он обладает наиболее замечательной шахматной памятью, какая имела когда-либо место в действительности. Говорят, что он помнит наизусть все партии, сыгранные за последние 25-30 лет клубными игроками первой категории или маэстро. Одно не подлежит сомнению, что все партии, когда-либо сыгранные первоклассными маэстрами, он действительно знает наизусть. В так называемых сеансах одновременной игры, не глядя на доску, Алехин не имеет себе равных среди мастеров прошлого и настоящего. Подражать ему в этой области абсолютно невозможно. Для этого нужно иметь его изумительную шахматную память в соединении с колоссальной способностью к мозговой работе в области шахмат. Ни у кого из мастеров нет, пожалуй, такой законченности во всех стадиях игры, как у Алехина. А вот мнение о Алехине других гроссмейстеров. Иммануил Ласкер Олехин вырос из комбинации. Он влюблён в неё. Всё стратегическое для него только подготовка, почти необходимое зло. Ошеломляющий удар, неожиданный поинт. Вот его стихия. Планта комбинации, самый тонкий и скрытый ход, вершина гвоздь комбинации в этюде. В этом же смысле термин используется в практической партии. Савелий Тартаковер И если Морфи был поэтом шахмат, стейниц бойцом, ласкер-философом, Капабланко-чудо-механиком, то Олехин, согласно русскому вечно мятежному и самобичующему духу, все больше сказывается как искатель шахматной правды. У Капабланки цитул, у ласкера результаты, но только у Олехина стиль настоящего чемпиона мира. Рихард Ретти. Алехин по натуре также художник, но он обуздывает свою фантазию острым интеллектом. Он ищет победы не ради победы, но как доказательство истинности своих идей. Он идёт сознательно по тому пути, по которому хочет идти, по пути познания и совершенствования. Макс Эйве Когда я думаю о том, какие творческие идеи вкладывал подчас Олехин в доигрываемые позиции, какие неожиданные пути он находил, я проникаюсь величайшим восхищением перед мастерством Олехина. Михаил Ботвинник. Безусловно, силой Олехина было удачное сочетание практического и творческого элементов, но Олехин дорог шахматному миру главным образом – Как художник, он блестяще владел техникой шахмат, ведь без техники и мастерство невозможно. Глубина планов, далёкий расчёт, неистощимая выдумка характерны для Алехина. Однако главной его силой, развивающейся год от года, было комбинационное зрение. Он видел комбинации, рассчитывал форсированные варианты с жертвами с большой лёгкостью и точностью. Многие шахматные произведения Александра Алехина, крупнейшего шахматного художника недавнего прошлого, будут жить века. Разыгрывая алехинские партии, шахматисты грядущих поколений будут получать истинное эстетическое удовольствие и удивляться мощи его гения. Григорий Левенфиш. На мой взгляд, Алехин является феноменом единственным в истории шахмат. Сам Олехин говорил, что всего в своей жизни сыграл около трех тысяч серьезных партий с часами. В матчах и турнирах он сыграл 1272 партии, выиграв 741 и сведя к ничьей 127 партий. Он принял участие в 88 турнирах, В 63 из которых получил первый приз. Из 24 матчей, в том числе пяти на звание чемпиона мира, выиграл 18, а 4 сыграл в ничью. Многие из партий, сыгранных Александром Алехиным, отмечались специальными призами за красоту. Вполне вероятно, что в своё время Эммануэль Ласкер и Капабланка были правы, предсказывая шахматам скорую смерть и вырождение. Но никто из них не мог тогда предугадать, что именно Алехину суждено оживить древнюю игру и указать на богатство её возможностей. Саломон Флор уподоблял историю международных шахматных соревнований полноводной реке, которая у истоков была едва заметным маленьким ручейком, сравнивая место и значение шахмат в 20 и 21 веках. Можно утверждать, что именно благодаря Алехину, его школе, его примеру и его личности интерес самой широкой публики к шахматам в XX веке оставался неизменно и небывало высоким. Да, конечно, в СССР, США, а также в некоторых странах Европы шахматы имели всестороннюю поддержку, вплоть до государственной. Но не будь Алехина с его удивительной и неподражаемой игрой, С его харизмой и обаянием, с его умением превращать каждую шахматную партию в произведение искусства, в захватывающее действо, не будь этого импульса и вдохновляющего начала, кто знает, сохранялся бы интерес к шахматам на том же уровне. Ныне река, о которой писал Флор, заметно обмелела. Ни в одной стране уже не следят за шахматными соревнованиями с тем же волнением, с той же страстью, как ещё 40 или 30 лет назад. И не потому ли, что инерция Алехинского обояния постепенно иссякла, а новый, равный ему гений, способный вдохновить мир к познанию неизученных шахматных пространств и покорению неосвоенных вершин, пока не явился в себя человечеству. Но мы не склонны идеализировать образ нашего героя, стремясь напротив лучше понять мотивы многих его деяний и разобраться в противоречивой его натуре. Известно, что он был человеком сложным, и далеко не всегда поступки его, в отличие от его игры, заслуживали приза за красоту. О человеческих качествах Алехина сохранились весьма разногласные свидетельства. Алехин был человек неожиданностей и в жизни, и на шахматной доске. отзывался о нем Соломон Флор. Андре Лилиенталь написал в книге воспоминаний, что сохранил об Олехине впечатления самые наилучшие. Я у него часто бывал дома. Он устраивал своеобразные шахматные приемы. Независимо от того, какой шахматный ранг носил его гость, он охотно делился с ним дебютными анализами, исследовал различные позиции. Однажды в поле рояль Должен был быть интересный блиц-турнир. Я очень хотел играть, но по-прежнему мешали хронические финансовые затруднения. Узнав об этом, Алехин сделал за меня взнос. Конечно, на деньги чемпиона мира я чувствовал себя обязанным играть хорошо. Мне это удалось, и я занял первое место. Когда, получив приз, я хотел вернуть Алехину долг, он ответил: "Это успеется". Вернёте, когда станете мастером. Макс Эйве, дважды игравший с Алехиным за титул чемпиона мира, поделился с Александром Александровичем Котовым своим восприятием русского шахматиста. Как человек, Алехин был загадкой. За шахматной доской он был велик, вне шахмат напротив он походил на мальчишку, который напроказил и по своей наивности полагает, что его никто не видит. Австрийский гроссмейстер Эрнст Грюнфильд уверял, что в личном плане Алехин был человеком очень симпатичным. Более того, пользовался всеобщей любовью, всегда готов был дать совет своим товарищам, не скупясь поделиться своими знаниями и опытом. О нём не всегда писали только хорошее, но факт, что Алехин был отзывчивой, чуткой натурой, Британский журналист Эдвард Тинсли, один из сыновей шахматиста мастера Сэмюэла Тинсли, отмечал, что Алехина напрасно считают холодным отшельником. Будучи лично знакомым с Алехиным, Тинсли уверял, что был он очень общительный и дружелюбный человек. Также лично знакомый с Алехиным и даже приятельствовавший с ним Лев Дмитриевич Любимов, русский эмигрант, журналист и писатель После войны вернувшийся в СССР отзывался об Алехине как о человеке чрезвычайно высокого о себе мнения, уверенного, что ему открыты любые дороги. Но во Франции им почти никто не интересовался, поскольку французы в то время были равнодушны к шахматам, и популярностью Алехин не пользовался. Он жил как рядовой обыватель, томился, завидовал, вызывал у близких даже беспокойство. частыми ссылками на Наполеона, которому мол не в пример некоторым, сами события подготовили путь к славе. Одно время подумывал перебраться в США. Затем что-то оборвалось в нём, и он стал попивать. В пьяном угаре проиграл шахматную корону Эйва, затем, взяв в себя в руки в нож отвоевал её, но запил снова. Любимов вспоминал, что в речи и даже манерах Алехина всегда проглядывало какое-то раздражение точно что-то постоянно его томило и не устраивало точно он был вечно недоволен собой и происходящим вокруг любимов считал его надломленным человеком лишившимся с некоторых пор внутренней опоры наблюдение это весьма интересное могущее много объяснить в поступках алехина за которые люди плохо знавшие шахматного короля Не редко спешили его осудить. В этой связи уместно будет вспомнить высказывание о Балехине Абрама Бушки из письма к Мюру, издателю и переводчику на английский язык книги о Балехине испанца Пабло Морона. Бетховен несомненно был одним из величайших композиторов, но это не означает, что он был приятным человеком. Так почему нельзя признать, что Алехин был одним из величайших шахматистов? Хотя человеком он был довольно скверным, что я уверен, подтвердят все, кто был с ним знаком. Так для чего обелять его? Мы не стремимся ни обелять, ни очернять. Наша задача как можно лучше понять, а для этого не мешало бы познакомиться поближе с нашим героем. Часть первая. Шахматный король. Дебют. Александр Александрович Алехин родился 31 октября по новому стилю 1892 года в Москве в семье воронежского дворянина Александра Ивановича Алехина и московской купчихи Анисии Ивановны в девичестве Прохоровой, дочери владельца товарищества Прохоровской трёхгорной мануфактуры, знаменитой трёхгорки здравствующей и по сей день Ивана Яковлевича Прохорова. Более далёкие предки Александра Алехина принадлежали к крестьянскому сословию. Так в XVIII веке крестьяне Алехины проживали в Старооскольском уезде Курской губернии, а прапрадед шахматиста Иван Прохорович Прохоров принадлежал к монастырским крестьянам Троице-Сергиевой лавры. Когда на свет появился будущий шахматный король, в семье Алехиных уже было двое детей. четырехлетний Алексей и трехлетняя Варвара. В то время глава семьи носил чин калежского ассессора, занимал директорскую должность в Трехгорке, вел работу в Воронежской губернии, где владел родовым имением. Впоследствии Александр Иванович был предводителем дворянства землянского уезда, а затем в Воронежской губернии, избирался депутатом Четвертой Государственной Думы. Братья Олехины – С малых лет были знаком с шахматами. Первые шахматные уроки Александру, или Тише, как его называли дома за спокойный нрав, давала мать, Анисия Ивановна. С 7 лет он увлёкся шахматами, и бабушка даже подарила ему новый набор. Будущий чемпион мира играл сам с собой и днём и ночью, так что родителям приходилось прятать шахматы. Тогда же он переболел воспалением мозга. вызванным, как предполагала впоследствии его сестра, перенапряжением детских сил. В 1902 году Александра Алехина отдали в Плевановскую гимназию, лучшую в то время гимназию Москвы, где учились Владимир Сергеевич Соловьёв, Лев Михайлович Лопатин, Валерий Яковлевич Брюсов, Андрей Белый. Алехин учился отлично, поскольку обладал прекрасными способностями, и даже на уроках не расставался с шахматами. Тогда же, в 1902 году, девяти лет от роду он начал играть по переписке вместе со старшим братом. С 1905 года стал играть самостоятельно, и тогда же, в 1905-1906 годах, получил первый приз в 16-м гамбитном турнире по переписке, проводимом журналом «Шахматное обозрение». А вскоре Олехина – уже причисляли к лучшим шахматистам Москвы. В 1907 году он не безуспешно пробовал играть в слепую, чем поражал своих взрослых партнёров. Весной 1908 года в турнире любителей шахмат московского кружка он завоевал первый приз, а в августе того же года отправился в первое заграничное турне и в Дюссельдорфе разделил четвёртое-пятое места. В 1909 году в Санкт-Петербурге состоялся международный шахматный конгресс памяти Чигорина. В программу конгресса входили турниры мастеров и любителей. Алехин, игравший среди любителей, занял первое место, получив приз роскошную вазу императорского фарфорового завода, пожертвованную в фонд конгресса Николаем II, а потому именувшуюся призом их императорских величий. И тогда же при награждении было объявлено о присвоении 16-летнему Олехину звания маэстро. Турнир следовал за турниром, известность молодого шахматиста росла. В 1910 году в Москве при гимназии Петра Николаевича Страхова открылся шахматный кружок имени Александра Олехина. В том же году он разделил 7-8 призы Гамбургского турнира, В следующем году он снова играет в Германии, затем участвует в крупнейшем Карлсбадском турнире, на котором разделил 8-11 места. Но несмотря на то, что результат был не самым высоким, второй призёр турнира Карл Шлехтер сказал, глядя на игру Алехина: "Это будущий чемпион мира". В 1910 году Алехин стал студентом юридического факультета Московского университета. Впрочем, проучился он недолго, поскольку рассматривал учёбу в университете как подготовку к поступлению в более престижное Императорское Санкт-Петербургское училище правоведения. Выпускники училища занимали высшие государственные посты, становились дипломатами, между правоведами и студентами Императорского Александровского лицея Также воспитывавшего элиту молодых людей для службы в государственных учреждениях Российской империи существовало в то время своего рода соперничество. Воступив осенью 1911 года в училище правоведения, Алехин учился отлично, несмотря на активную шахматную жизнь. В июне 1912 года он занял первое место на международном турнире в Стокгольме, а в августе разделил 6-е и 7-е места на всероссийском турнире маэстро в Вильне. Небольшие турниры, выступления, встречи, матчи. В конце концов публика начала скучать. И после победы в августе 1913 года в небольшом международном турнире, состоявшемся в голландском Схевенингене, Евгений Александрович Зноскоборовский написал в نیве: "Можно порадоваться за Алехина". уверенно идущего от успеха к успеху, и пожелать ему поскорее сменить несколько дешевые лавры, добываемые в смешанных турнирах, на более труднодостижимые, но куда более почетные, в серьезных состязаниях. В конце 1913 года в Санкт-Петербург в качестве работника посольства Кубы прибыл Хосе Рауль Капабланко и Группера. Само собой, Состоялись его встречи с русскими шахматистами, в том числе и с Александром Олехиным, проигравшим кубинцу, что, впрочем, не помешало подружиться молодым шахматистам. Тогда же, в конце 1913-го, начале 1914-го годов, Санкт-Петербургское шахматное собрание организовало ряд мероприятий. Всероссийский турнир любителей, турнир высших учебных заведений и Всероссийский турнир мастеров – победитель, которого получал право участвовать в международном соревновании, намеченном на весну 1914 года. Алехин, начав турнир с поражения, разделил в итоге первое место с Ароном Исааевичем Нимцовичем. В ожидании международной встречи он сыграл с Сэмнелом Лэскерм, принял участие в альтернативном сеансе в Москве, дал несколько сеансов игры в слепую. И вот наконец в апреле Начался отборочный этап турнира в Санкт-Петербурге, и вскоре об Алехине уже говорили как о самом молодом финалисте. Турнир закончился победой Ласкера. Второе место досталось Капабланке, третье Алехину, завоевавшему ещё и звание гроссмейстера. В мае 1914 года Александр Алехин окончил училище правоведения и был зачислен в правовой отдел Министерства иностранных дел. А уже в июле того же года он появился за два часа до начала на 19-м шахматном конгрессе в Мангейме. Своё опоздание и несвоевременное согласие на участие в турнире Олехин объяснил так. «Дело в том, что я готов был играть лишь в случае неучастия Капабланки. Через несколько лет собираюсь с ним играть матч на звание чемпиона мира, и поэтому весьма важно создать вокруг этого вопроса определённое общественное мнение. Сегодня я играю слабее, чем Капабланка, и при его участии он бы взял первый приз. Остановиться ниже Капабланки сейчас совершенно не в моих интересах. На возражение, что чемпионом мира является Lasker, а не Капабланка, Алехин уверенно заявил, что скоро им будет Капабланка. Надо сказать, что Алехин проявил гроссмейстерскую проницательность и дальновидность. Действительно, первый приз турнира достался ему, а Капабланка вскоре стал чемпионом. Единственное, чего не предугадал великий маэстро, так это начало Первой мировой войны, вмешавшейся в шахматную игру. Все русские участники конгресса в Мангейме, как потенциальные солдаты вражеской армии, были интернированы. Скорее однако Алехина Немецкая медицинская комиссия признала негодным к службе в армии, и он через Швейцарию отправился на родину. Ботвинник в книге Уцели пишет, что Алехину удалось обмануть медицинскую комиссию, представившись сумасшедшим. Но больше эта версия никем не подтверждается. Путь домой из-за войны затянулся. Добираться в Россию из Германии пришлось через Базель, Геную, Лондон, Стокгольм. И даже в дороге Алехин не расставался с шахматами. В Швеции он дал сеанс одновременной игры на 24 досках, выиграв 18 партий и проиграв две. В октябре Алехин добрался наконец до Петрограда, в ноябре уже играл в Москве и Серпухове. В декабре он снова в Петрограде даёт сеанс одновременной игры в Петроградском шахматном собрании, в шахматном кружке Политехнического института. Поступившие от сеанса в деньги отправляют в помощь русским шахматистам в немецком плену. Но всё же из-за войны шахматная жизнь замирает. И всё, что остаётся гроссмейстеру, небольшие турниры и сеансы одновременной игры, скорее разминка, нежели новые достижения. В 1916 году он принял приглашение одесского шахматного клуба и отправился в Одессу, после чего в Киев В апреле-мае он провёл сеансы одновременной игры, альтернативные сеансы, показательные встречи, играл в слепую и повсюду был очень тепло встречен. Сбор от выступлений снова был передан в помощь пленённым русским шахматистам. К этому времени Александр Алехин, негодный к военной службе, уже стал сотрудником одного из комитетов Земгора, комитета по оказанию помощи одеждой и всем необходимым больным и раненым воинам, увольняемым на родину. В правительственном вестнике номер 128 от 15. 28 июня 1916 года был опубликован список лиц, награждённых высочайше установленным 24 июня 1899 года знаком Красного креста на 10 апреля 1916 года. В этом списке значится и сотрудник комитета, титулярный советник Александр Алехин. Украинский исследователь Ткаченко предположил, что в Одессу Алехин приехал по линии Земгора, имевшего специальный фонд для помощи пленным соотечественникам. Именно в этот фонд, по мнению Ткаченко, Алехин и передал заработанные игрой деньги. Вернувшись в Москву, Грассмейстер принял решение отправиться на Галицкий фронт в качестве уполномоченного летучего отряда Красного креста. По воспоминаниям Алехина, он был награждён орденом Святого Станислава и двумя Георгиевскими медалями. Был контужен и помещён в госпиталь Тернополя. До 1944 года так назывался Тернополь. Там в госпитале Начав выздоравливать, он сыграл знаменитую партию с фельдтом, облетевшую впоследствии весь мир. Здесь начинаются, пожалуй, первые странности и нестыковки в биографии шахматного короля. Принято считать, что этот самый загадочный фельд, которого Олехин называл то фон Фельд, то Эм Фельд, то Фельдт, на самом деле никто иной, как Леон Штольценберг или Эл Штольценбергер, Чью фамилию гроссмейстер недавно перенесший контузию не смог правильно запомнить. Однако в 1951 году Абрам Бушкин написал, что Леон Штольценберг из Детройта, который присутствовал при сеансе в слепою в монастырском госпитале в Тернополе в 1916 году, недавно сообщил нам, что соперник, фигурирующий в книге Алехина как Фельд, был в действительности адвокат по имени доктор Фишер. А уже в 1978 году американский писатель чешского происхождения Корн написал в книге Наследие американских шахмат, что Леон, работавший медиком в госпитале Торнополе во время Первой мировой войны, исправил ошибку, восходящую к сборнику партий Алехина. Партия Вслепую, приводимая в ней как Алехин-фон Фельдт, на самом деле была сыграна против доктора Мартина Фишера, интерна И таким образом, место австрийского военнопленного Леона Штольценберга занимает скромный интерн Мартин Фишер. Ткаченко обратил внимание на ещё одну странность этого периода. Пытаясь восстановить более полную картину службы Алехина, Ткаченко просмотрел именные списки раненых и больных воинов, находящихся в госпиталях и лазаретах за 1916 год. И не нашёл упоминания о пребывании Александра Александровича Алехина в госпитале или лазарете. Более того, Ткаченко утверждает, что не встретил ни одного наградного списка, где фигурирует Алехин с двумя Георгиевскими медалями и орденом Святого Станислава. Этим орденом в 1888 году был награждён отец гроссмейстера Александр Иванович Алехин. Но документов о награждении Александра Александровича найти Ткаченко не удалось. А о сроках своего пребывания в госпитале гроссмейстер говорит всё время по-разному. Сначала речь шла о нескольких неделях, потом о месяце. Но спустя год он писал уже о месяцах, проведённых в госпитале. Из книги Юрия Николаевича Шабурова Олесин серия ЖЗЛ. Я втвит, что Грасмейстер мог быть на Галицийском фронте в период между июнем и сентбрём 1916. За это время он успел получить две медали орден и кантузию, полежать в госпитале и сыграть знаменитую партию с эфемерным фельтом. И это при том, что документов о награждении и пребывании в госпитале найти не получилось. Путаница усугубляется ещё и наличием этого фельта Штольценберга Фишера. Ведь если Олехин не был в госпитале, то кто такой этот Мартин Фишер? Кроме того, известно, что в те же годы в Красном Кресте служили, например, Паустовский или Есенин. Но и о том, и о другом остались воспоминания. Паустовский так и вовсе подробно описал свою службу в книге о жизни. И только Александр Олехин не оставил никаких следов своего пребывания на войне. Кроме противоречивых рассказов самого гроссмейстера, нет никаких точных указаний на его участие в боевых действиях. И так ли уж не прав Ткаченко, предположив, что Александр Александрович чуток приукрасил свои фронтовые подвиги и ранения, что вполне объяснимо и понятно. Теперь он смело мог смотреть в глаза москвичам, ибо и он хлебнул фронтового лиха и даже рисковал жизнью, спасая раненых. Если это действительно так, то нужно отметить особенность Алехина вести себя в жизни как за шахматной доской, создавая хитроумные комбинации и продумывая свои действия на несколько шагов вперёд. К сожалению, стоит признать, что некоторые вопросы навсегда останутся без ответов. Как бы то ни было, но в сентябре 1916 года Алехин уже в Москве. и приглашён в Московский шахматный кружок для проведения сеанса одновременной игры. В октябре его снова встречает Одесса, где мастера играют в слепую на девяти досках, одержав абсолютную победу. Затем были партии в Москве, Петрограде, и вот 8 февраля 1917 года Алехин выигрывает в Москве у Абрама Исааковича Рабиновича в 28 ходов. Это была последняя партия сыгранные Алехиным в царской России. Следующая заметная партия состоялась уже в России советской. Шахматная жизнь возобновилась примерно в мае 1918 года, когда в Москве прошёл матч-турнир между Алехиным, Нинароковым и Рабиновичем, закончившийся победой Алехина. А в конце мая архангельская газета Северный путь сообщила читателям, что в их город Приехал знаменитый гроссмейстер Алехин, который в шахматном клубе дал сеанс одновременной игры на 17 досках, прочитал лекцию и провёл ещё один сеанс уже на 31 доске. Осенью того же года Алехин отправился на юг России, вновь посетить Киев и Одессу. Может показаться странным такое рискованное путешествие в разгар смуты, но Алехина влекли не кафе и варьете, Новоявленное Одесское шахматное собрание наметило на декабрь 1918 года проведение в городе всеукраинского турнира с участием сильнейших местных игроков и приглашённых гостей. И хотя в афише турнира имя Алехина не упоминалось, его приезд в Одессу был немедленно отмечен местной прессой. С пребыванием в Одессе связана вторая странность в биографии Алехина: Допустим, что Маестро не побоялся проехать через пылающую страну ради турнира. Хотя стоит отметить, что участие такой величины, как Алехин, в турнире, организованном в пору гражданской войны студенческим шахматным кружком, может быть объяснено только добротой гроссмейстера. При всём уважении к местным шахматистам, едва ли этот турнир мог представлять для Алехина профессиональный интерес. из-за которого стоит рисковать жизнью. Но если вспомнить, что в Москве в ту пору было весьма холодно и голодно, то есть буквально не хватало дров и еды, а заработки и вовсе отсутствовали, то можно понять желание покинуть столицу и переместиться к югу, где гораздо теплее и сытнее. И к тому же можно заработать, участвуя в турнире или просто играя на денежную ставку. Однако турнир откладывался. И Олехину в самом деле приходилось добывать себе хлеб, насущный, легкими партиями. К весне 1919-го стало понятно, что турнир не состоится. И пора думать о средствах для возвращения домой, в Москву. А в скором времени Одессу заняли части Красной Армии. И в апреле 1919-го года Олехин был арестован Одесской губчика. Во время шахматного поединка в помещении офицерского собрания вдруг появился человек в кожаной куртке и предъявил документ с печатью «У СССР, Одесская чрезвычайная комиссия». Человек приказал Олехину следовать за ним. На просьбу маэстро доиграть партию представитель власти ответил согласием, после чего они отправились в здание ЧК, где был оформлен арест, а шахматиста припроводили в тюрьму. На причинах ареста, о том, как удалось гроссмейстеру избежать расстрела, слагаются легенды и мифы. К отечественным мифотворцам присоединили свои голоса и зарубежные. Так, например, родилась версия о том, что в Одесской тюрьме Алехина посетил председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий, который тут же в тюремной камере уселся за шахматную доску, а проиграв велил освободить Алехина. Кстати, уже после смерти чемпиона мира, португальский журналист Портела расскажет своим читателям, как Алехин играл в Зимнем дворце в Петрограде с царём Всея Руси. И, видимо, читателей легче заинтриговать рассказами о поединках с сильными мира сего. Но нам придётся кого-то разочаровать, поскольку ни с царём Всея Руси в Петроградском Зимнем дворце Не тем более с Троцким в Одесской тюрьме Алехин не играл. Хотя бы потому, что в 1919 году Троцкий не бывал в Одессе. Известно, что арест Алехина был связан с анонимным письмом, обвинившим гроссмейстера в антисоветской деятельности. По поводу этой деятельности тоже существуют разные версии. Например, что в номере гостиницы, где поселился Алехин, Жил до него некий английский разведчик-шпион, устроивший в комнате тайник. Каким-то образом чекисты вышли на тайник и сочли Алехина причастным к злополучным находкам. Интересную версию предложил Ткаченко, обнаруживший в газете Одесские новости от 7 декабря 1918 года следующее сообщение: Среди зрителей находился проживающий сейчас в Одессе председатель Петроградского шахматного собрания Борис Евгеньевич Малютин, который выразил согласие дать на будущей неделе сеанс одновременной игры без доски. Такой же сеанс будет дан и Александром Александровичем Алехиным. Возможно также такое устройство сеанса одновременной игры на изусть, в котором господа Алехин и Малютин Будут делать ходы по очереди, не советуясь друг с другом. Этот вид игры представляет совершенно новость. До сих пор никто из маэстро никогда не играл на таких исключительно трудных условиях. А вот сообщение из той же газеты за 1 декабря 1918 года. Находящийся сейчас в Одессе председатель Петроградского шахматного собрания Борис Евгеньевич Малютин Попал к нам проездом из Ясс, где он принимал участие в качестве секретаря в работах Ясского совещания. То есть Олехин связан с Малютиным, прибывшим с Ясского совещания. Что же такое Ясское совещание? Это встреча, проходившая в Яссах с 16 по 23 ноября 1918 года, в которой участвовали депутаты, Российские политические деятели, не признававшие советскую власть, с одной стороны, и представители стран Антанты, с другой. На встрече обсуждалась программа действий по ликвидации советской власти. Явившись из Яс в Одессу, российские участники совещания поселились в гостинице Лондонская, где проживал и Алехин. Стоит ли удивляться, что Алехина Замеченного в обществе врагов советской власти обвинили в антисоветской деятельности. Впрочем, быть может, письмо, как предполагает Шаборов, было отправлено в чека неким завистником. Сам Алехин в интервью корреспонденту эмигрантской газеты Новая заря Сан-Франциско так описал своё пребывание в Одесской тюрьме. Я уехал за границу из Советской России в 1921 году. В России, в момент владычества большевиков, я прожил около 3 лет и должен сказать, что мне пришлось вести там своё существование в чрезвычайно тяжёлых условиях. Сначала они меня не трогали. Я был инструктором шахматной игры, занимался переводами с русского языка на английский и другими случайными работами. Наконец, в бытность мою в Одессе, я был арестован большевиками и заключён в подвалы ЧК. Большевики Нашли у меня какую-то иностранную переписку, и это было достаточным поводом для предъявления мне обвинения в шпионаже в пользу Антанты. В отношении меня пришло предписание из Москвы расстрелять меня только в том случае, если будут обнаружены серьёзные и действительные улики. Таковых в конце концов не оказалось, и я был выпущен на свободу. В интервью, которое вышло 14 мая 1929 года, Алехин нисколько не преувеличивает. Жизнь в первые годы советской власти действительно была непростой. В тяжёлых условиях оказался не только Александр Алехин. И любой человек в те тревожные времена мог попасть под угрозу расстрела, если бы только у него нашли иностранную переписку или любые другие намёки на связи с врагом. Deutsch, но также дело обстояло и по другую сторону баррикад. За подозрения в сношениях с красными был бы немедленно казнён. Поэтому Алехин совершенно не оригинален и абсолютно правдив, делясь своими впечатлениями о временах гражданской войны. Есть и другая версия, гласящая, что спас Алехина от расстрела одесский шахматист Яков Семёнович Вильнер, служивший в рев трибунале. Вильнер узнал о приговоре за несколько часов до приведения его в исполнение и дал телеграмму председателю Украинского совнаркома Раковскому, немедленно позвонившему в Гопчика. Налехин в ту же ночь был освобождён. И тогда же в апреле 1919 года его приняли на работу, по одним данным, в отдел Одесского Гопсполкома, а по другим в комиссию по выдаче разрешений на выезд за границу при Губчика. Во всяком случае, на это указал в своих воспоминаниях, написанных в эмиграции, известный в своё время российский юрист и общественный деятель Оскар Осипович Грузенберг. В июле всё-таки пришлось собираться в Москву. К Одессе подходили Деникинские войска, а испытывать на себе судьбу ещё раз, проверяя, как отнесутся белые офицеры к служащему губернского исполнительного комитета Алехину, вряд ли хотелось. В августе он поселился в Москве, в Леонтьевском переулке, а с 1 сентября приступил к занятиям в Первой государственной школе кинематографии. Понемногу восстанавливалась и шахматная жизнь. Но в декабре 1919 года он оставил школу и отправился в Харьков для работы в военно-санитарном управлении Харьковского округа. В Харькове он перенёс сыпной тиф. А поправившись, несколько раз ездил в Москву с отчётами, пока наконец в мае 1920 года не был окончательно переведён в столицу. До февраля 1921 года Алехин, юрист по образованию, работал следователем Центрального следственно-розыскного управления Главного управления милиции Центра розыска. К этому периоду относится эпизод Приведённые в книге Ивана Филипповича Крылова и Александра Ивановича Бастрыкина розыск дознание следствия и характеризующий память маэстра. Как-то раз Алехин услышал разговор дежурного управления с задержанным, назвавшим себя Иваном Тихоновичем Бодровым. Как вы сказали ваша фамилия, вмешался Алехин. Бодров, повторил тот. А что? Вы не Бодров, а Орлов, ответил Алехин. «И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич!» «На пушку берете, начальник, не на того напали!» «Пару лет назад в военкомате, где я вас впервые встретил, вы представились Иваном Тимофеевичем Орловым», — сказал Олехин. «Вы готовились к медицинскому осмотру. На груди у вас висел золоченый крестик на тонкой цепочке из белого металла, а под ним была небольшая родинка. У задержанного и в самом деле оказалась родинка, и крестик на цепочке. А в скором времени было установлено, что это действительно Орлов, сбежавший из заключения рецидивист. Одновременно с центром Розовским Алехин с 15 марта 1920 года работал переводчиком в коммтерне. При заполнении анкеты Алехин указал о себе, что владеет французским, немецким и английским языками. Женат и от службы в армии освобождён по болезни сердца. На этот диагноз стоит обратить особое внимание, он кое-что прояснит в дальнейшем. В марте 1920 года Олехин ушел 28-й год, а шесть лет назад, когда началась Первая мировая война, Гроссмейстеру не исполнилось и 22-х. Немецкая медицинская комиссия, скорее всего, признала Олехина негодным к службе по той же причине. То есть с молодых лет он имел не вполне здоровое сердце. Что касается второго пункта анкеты, следует уточнить, что 5 марта 1920 года в Москве был зарегистрирован брак между Александром Александровичем Алехиным и Александрой Лазаревной Батаевой, вдовой. Кстати, в упомянувшейся выше газете Правительственный вестник в заметке о награждении знаком Красного креста наряду с Александром Алехиным упоминается некая Александра Батаева, жена присяжного поверенного. Вполне возможно, что это и есть будущая супруга Олехина, знакомая с ним еще по земгору. Однако брак их продлился недолго. И ровно через год, 15 марта 1921 года, Олехин женился повторно на 42-летней швейцарской журналистке Анне Лизе Рюег, девице, с которой познакомился во время ее командировки в Россию. Зимой 1920-21 годов Алехин и Рюик принимали участие в поездке гостей и делегатов Коминтерна по городам России, включая Урал и Сибирь. По прошествии месяца после второй свадьбы в апреле 1921 года наркомат иностранных дел выдал Алехину документ следующего содержания: Народный комиссариат иностранных дел не встречает препятствий к проезду в Латвию через Себиш гражданина Алехина Александра Александровича, что подписью и приложением руки удостоверяется заместитель народного комиссара Карахан. Номер 011-39, 29-4-21 года. В мае 1921 года Александр Олехин, потерявший уже к тому времени обоих родителей, был с новой супругой в Риге. С собой он привез несколько чемоданов вещей, среди которых была и та самая ваза, Высочайшие пожалованные ему как победителю турнира в Санкт-Петербурге в 1909 году. Обратим внимание, что разрешение на выезд было получено в Латвию. Но если бы гроссмейстер действительно собирался съездить в соседнюю Латвию и вернуться обратно, едва ли он повёз бы с собой огромную фарфоровую вазу. А это значит, что решение покинуть страну было в тот момент вполне осознанным и продуманным. Его отъезд интересен не сам по себе. Мотивы отъезда проливают свет на личность Алехина и помогают объяснить другие его поступки, а также правильно оценить утверждения отдельных недобросовестных исследователей. Дело в том, что среди заграничных выступлений и публикаций Алехина так и не нашлось безусловных и неопровержимых его высказываний против советской России. Поэтому утверждать, что Алехин покинул родину будучи убеждённым монархистом, антисоветчиком и кем-то там ещё, нельзя по причине безосновательности таких утверждений. Кстати, на то, что монархистом Алехин не был, указывает анкета, заполненная гроссмейстером при вступлении во французскую масонскую ложу Астрея в 1928 году. В отчёте одного из руководителей ложи Николая Тисленко Написанном на основании сказанного Алексеевым, говорится, что Гроссмейстер накануне революции 1917 года определённых политических убеждений не имел. От октябрьской революции ждал обновления, но постепенно разочаровался, убедившись, что существует огромная разница между идеями и действительной жизнью. Ко времени вступления в ложу в возможность и эффективность монархии не верил. не был сторонником демократического строя. Масоны и эмигранты, описанные в романе Михаила Асергина Вольный каменщик, как люди, пытающиеся найти хоть какую-нибудь духовную опору и смысл в существовании. О том же поведал и Алехин, заявив, что вступает в ложу, тяготясь духовным одиночеством. Ещё до вступления в ложу Алехин сам отчасти объяснил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 И за то, что она дала мне возможность оправиться после пережитого в России лихолетья, я получил своё шахматное развитие в России, но пребывание во Франции способствовало мне в получении звания чемпиона мира, чем я прежде всего горжусь как русский. Следует ли из этих высказываний какие-то политические утверждения? Можно ли понять слова Алехина? как выражение политических убеждений или некоего кредо. Нет, потому что речь совсем о другом. И в момент своего отъезда, и спустя 5 лет, Алехин не верил, что оставшись в советской России, сможет а) стать чемпионом мира по шахматам, то есть воплотить в жизнь свою заветную мечту и б) сделать карьеру юриста. Не верил прежде всего потому, что не видел условий ни для того, ни для другого. Когда-то он работал в правовом отделе Министерства иностранных дел, а стал следователем центра розыска. Когда-то получал первые призы на международных турнирах, а что теперь? Да, шахматная жизнь в первые годы советской власти хоть и начала восстанавливаться. В Москве открылся новый шахматный клуб, прошла всероссийская шахматная олимпиада, но всё это пока находилось в стороне от мировых шахмат. от соревнований лучших мастеров планеты. Всё это пока напоминало разбор руин. И кто скажет, когда завершится разбор и начнётся строительство нового здания? А чемпионом мира хочется быть теперь. Не дожидаясь, когда поднимется экономика молодой республики, прекратится голод и восстановятся отношения с другими странами. Когда возродится шахматная активность в родной стране, а с советскими шахматистами будут считаться во всём мире. Да и будет ли всё это? Быть может, всё образуется, но к тому времени гроссмейстер Алихин окажется ни в той форме, да и не в том возрасте, когда можно побороться за чемпионскую корону. Так неужели всё зря? Неужели его судьба зарыть свой талант в землю? Вернёмся к воспоминаниям о Льве любимого Алехин явился за границу с намерением стать шахматным королём и вершителем судеб. Его отъезд из России был очередным гроссмейстерским ходом в игре с судьбой, нацеленным на полную реализацию своих природных возможностей. Гениальный шахматист, человек выдающихся способностей, он был умнее, образованнее, сильнее, да просто на голову выше окружавших его людей и сам прекрасно осознавал это. Он верил, что может быть лучшим не только в шахматах. Зачем такая одаренность, если нельзя стать лучшим, признанным во всем мире? Но обратим внимание на еще одну фразу, сказанную Олехиным французским журналистом. Он благодарен Франции и даже признается в любви к ней за то, что она дала ему возможность оправиться после пережитого в России лихолетия. Не исключено, что Что в этом случае он имеет в виду не общее для всех лихолетье, не хаос и разруху гражданской войны и последующих лет, а то, что пришлось пережить и чего натерпеться лично ему. Ведь общение Алехина с советскими органами безопасности не ограничилось одесской тюрьмой. 21 февраля 1921 года Алехин был вызван для дачи показаний в ВЧК, которая, как выяснилось, 16 ноября 1920 года завела на Олехина дело номер 228. А началось все с телеграммы из Одессы. У товарища Лацеса от товарища Тарасова получена была подлинная расписка шахматиста Олехина от Деникинской контрразведки в бытность его в Одессе на сумму около 100 тысяч рублей. Адрес Олехина полтора месяца назад. Тверская улица, гостиница «Люкс», Москва. В прошлом году он выехал из Одессы сюда. В настоящее время в Москве следователь уголовно-следственной комиссии живёт на пятом-шестом этаже. Приметы: выше среднего роста, худой, очень нервный, походка нервная, лет 30-34. Найти можно через клуб шахматистов, сообщил бывший председатель ГЧК Одессы. Началось разбирательство, для чего Алехина и вызвали на допрос. Но после того, как он подробно в письменной форме ответил на все предложенные вопросы, его отпустили. В 1938 году дело номер 228 снова достали. То ли ввиду намечавшегося матча Ботвинника с Алехиным, то ли в связи с процедурами внутри НКВД. В 1938 например, был расстрелян Лацис. Возможно, из-за Лациса вспомнили и об Алехине. 25 сентября 1938 года капитан государственной безопасности Федотов и старший лейтенант государственной безопасности Краев направили дело Олехина в 3-й отдел 1-го управления НКВД. На что получили ответ. Возвращаю. Непонятно для чего эту переписку послали в 3-й отдел. После чего дело номер 228 ушло в архив, и было заинвентаризировано под номером Р-28-167. На допросе в 1921 году Олехин заявил, что никаких денег не получал, а с товарищами Лацисом и Тарасовым не знаком. Но кроме того, он указал, что с октября 1918 по апрель 1919 года перехода Одессы в руки советской власти находился сведомо товарища Мануильского в Одессе, жил на шахматные сеансы, шахматную игру в кафе Робина, закладывал кое-какие свои вещи и прочее. Нигде не работал. Кстати, здесь же он написал, что с апреля 1919 года работал в отделе Одесского ГУБ исполкома, что опровергает утверждение Грузенберга, вспоминавшего, будто Алехин служил в Одесской ГУБЧК. Ведь на допросе в Москве Алехину было бы даже выгодно представиться сослуживцем своих визави Однако он этого не сделал, и скорее всего потому, что такое заявление не соответствовало бы действительности. Но тот факт, что в Одессе он нуждался в деньгах, Грасмейстер подтвердил. Вспомним, что в ожидании несостоявшегося турнира Алехин поддерживал отношения с Малютиным, явившимся в Одессу примиком с совещания в Яссах. Там же в Одессе появлялись и другие деятели антисоветского движения. Например, Шульгин в то время руководивший одной из разведывательных структур добровольческой армии под названием Азбука и знававший когда-то отца Олехина, Александра Ивановича, избиравшегося, как и Шульгин, в Четвертую думу. В 1920 году Азбука в Одессе была ликвидирована, а Шульгин едва успел покинуть город и переправиться в Крым. Если предположить, что нуждавшийся и вынужденный закладывать вещи Олехин – общавшийся с антибольшевистскими деятелями, мог одолжить у них денег, то неудивительно, что его расписка или расписки где-то проявились. Так разгромив Одесское отделение Азбуки, чекисты могли захватить её архив, где среди прочих бумаг хранились и расписки. Конечно, это только предположение. Но после посещения ВЧК 21 февраля Александр Алехин развёлся с Батаевой и уже 15 марта женился на Рюэг. 23 апреля он получил разрешение на выезд за границу и 11 мая был уже в Риге. На развод, женитьбу, получение разрешения и отъезд ушло меньше трех месяцев. И несмотря на то, что иные исследователи настаивают, что брак с Анной Лизой Рюэг был заключен по любви, доказательством чему якобы служит рождение в этом браке сына Александра, Отмахнуться от очевидной спешки Олехина и, как следствие, отношение к браку с Рюек как к фиктивному невозможно. Кстати, Гвендолина Изнар, дочь третьей жены Олехина, Надежды Васильевой, утверждала, что к Анне Лизе и сыну Александру гроссмейстер относился совершенно безразлично. И если бы не помощь Васильевой, им пришлось бы туго. Спешка – наталкивает на мысль, что Гроссмейстер не просто боялся очередного вызова на Лубянку, а хорошо знал, что в следующий раз ему могут и не поверить на слово. Особенно в том случае, если из Одессы пришлют ту самую подлинную расписку. Получение денег от вражеской страны преступление, карающееся в любом государстве, причём преступление, оправдаться за которое не так-то просто. И подтвердись такой факт в случае с Алехиным, вся его дальнейшая карьера, как юридическая, так и шахматная, на этом бы и закончилась. Однако утверждать, что он получал деньги от Шульгина или кого бы то ни было ещё, мы не можем. Не исключено, что эта память об одесской тюрьме вынудила его избегать дальнейшего общения с органами безопасности. Как бы то ни было, выбор был сделан Дома ждала неизвестность и, возможно, неприятности. За пределами отечества он надеялся начать новую жизнь, завоевать шахматную корону и продвинуться на юридическом поприще. Тем более 28 апреля 1921 года в Гаване состоялся матч на первенство мира между Эмануэлем Ласкером и Капабланкой. Новым чемпионом мира стал молодой кубинец И Алехин давно предсказавший такое развитие событий бросился навстречу своей мечте